Оловянная игрушка. Не все отношения Джобса в Пиксар складывались хорошо. Самый острый конфликт у него разгорелся с Элви Раем Смитом, который, как и Кэтмалл, был соучредителем. Смит, специалист по компьютерным изображениям, родился в провинциальной баптистской семье на севере Техаса и вырос свободолюбивым хиппи. Веселый здоровяк, порой весьма эгоцентричный, он был заметной личностью. Элви прямо весь светился, такой яркий, дружелюбный, на совещаниях его вечно окружала стайка Восторженных девиц рассказывала Пэм Кервин. Такой человек, конечно, раздражал Стива. Обоих переполняли новые идеи, неуемная энергия и раздутое самомнение. Причем Элви, в отличие от Эда, не был расположен сидеть смирно и пропускать мимо ушей то, что ему не нравится. Смит считал Джобса эгоистом, злоупотреблявшим своим обаянием. Он типичный телепроповедник, говорит Смит. Хочет контролировать всех вокруг, но я не собирался быть его рабом. Поэтому мы и разругались. Ой, да гораздо лучше получалось плыть по течению. Порой на совещаниях Джобс демонстрировал свое превосходство, заявляя что-то заведомо ложное или эпатажное. Смиту доставляло удовольствие, сделав наивной ухмылкой, подлавливать его на ошибках, что отнюдь не радовало Джобса. Однажды на заседании совета Джобс отчитывал Смита и других руководителей Pixar за задержку в завершении печатной платы для новой версии Pixar Image Computer. В это же время Inext сильно опаздывала с завершением платы для собственного компьютера, на что Смит ему и указал: "Эй, да ты еще больше опаздываешь с платой для Next, так что нечего на нас нападать". Джобс взбесился по выражению Смита, совершенно сошел с рельсов. Пылы споров у Смита прорезывался его юго-западный акцент, и Джобс стал его пародировать в своей саркастической манере. Это было просто издевательство, и я взорвался, вспоминал Смит Сам не знаю, как это произошло, но через секунду мы уже стояли лицом к лицу и орали друг на друга. На совещаниях Джобс никого не подпускал к доске, поэтому здоровяк Смит оттолкнул его и принялся что-то писать на ней. "Не смей", закричал Джобс. "Что?" бросил в ответ Смит. "Нельзя писать на твоей доске, да пошел ты". Тут Джобс выскочил из комнаты. Впоследствии Смит уволился, чтобы организовать новую компанию по производству программного обеспечения для цифрового рисования и обработки изображений. Джобс запретил ему использование некоторых кодов, созданных им за время работы в Pixar, что еще сильнее обострило их вражду. В конце концов Элви получил то, что ему было нужно, рассказывал Кэтмал. Но он был в стрессовом состоянии целый год и заработал легочную инфекцию. В результате все кончилось хорошо, фирму Смитта купила Microsoft, а ему самому достались лавры основателя двух компаний, одну из которых он продал Джобсу, а другую Гейтсу. Джобс и в лучшие времена был раздражительным, что уж говорить о той поре, когда стало очевидно, что по всем трем направлениям анимация, аппаратное и программное обеспечение Pixar терпит сплошные убытки. Мне представляли планы и приходилось снова и снова вкладывать деньги, рассказывал Джобс, он бронился, но выписывал чек. Учитывая изгнание из Apple и отчаянную ситуацию в Next, он не мог позволить себе третьего промаха. Чтобы снизить затраты, он провел основательное сокращение штата, отмеченное его типичным синдромом дефицита эмпатии. По словам Пэм Кервин, он не пытался вести себя порядочно с людьми, которых увольнял, оказывая им эмоциональную или финансовую поддержку. Джобс настаивал на безотлагательных увольнениях безо всяких компенсаций. Кервин повела его прогуляться вокруг парковки и умоляла хотя бы уведомлять сотрудников за две недели до увольнения. «Не вопрос отозвался он Уведомление датируем задним числом, оно вступает в силу две недели назад. Кэтмал был тогда в Москве, и Кервин позвонила ему уже в полном отчаянии. Вернувшись, он сумел снизить количество увольнений и немного утихомирить страсти. Однажды аниматоры Pixar пытались добиться от Intel заказа на рекламу, и у Джобса лопнуло терпение. Во время очередного совещания, ругая на чем свет стоит директора по маркетингу Intel, Он схватил телефон и позвонил напрямую к генеральному директору Intel Энди Гроуву. Гроув по-прежнему чувствовал себя наставником и решил проучить Джобса. Он ответил, что согласен с представителем своей компании. Я поддержал своего сотрудника, вспоминал он, а Стиву не понравилось, что с ним обращаются как с поставщиком. Pixar сумел разработать мощные программные продукты для среднего потребителя или, по крайней мере, для среднего потребителя, разделяющего страсть Джобса к дизайну. Он по-прежнему надеялся, что возможность создавать предельно реалистичные трёхмерные образы станет частью моды на издательские системы. К примеру, программа ShowPlace позволяла менять светотень на трёхмерных объектах, так что их можно было рассмотреть под любым углом с правильной тенью. Джобсу казалось, что это невероятно круто, но большинство пользователей вполне могли без этого обойтись. В данном случае чрезмерная увлеченность сбила его с толку. В программе было множество занятных функций, и потому ей не хватало простоты, к которой обычно стремился Джобс. Pixar не могла соревноваться с Adobe, выпускавшей программы не столь изощренные, зато куда более удобные и дешевые. Даже когда Pixar потерпела неудачу как производитель аппаратного и программного обеспечения, Джобс продолжал защищать анимационную группу. Она стала для него волшебным островком художественного мастерства, который дарил ему истинное наслаждение. Поэтому он лелеял аниматоров и верил в них. К весне 1988 года с деньгами стало так туго, что Джобс провел болезненное совещание, на котором объявил о жестком сокращении расходов. Когда все разошлись, Лосеттер и его команда еле собрались с духом, чтобы попросить у Джобса дополнительных средств на новый короткометражный мультфильм. Наконец они изложили проблему. Джобс, скептически, молчал. Проект требовал еще около 300 тысяч долларов из его кармана. Через пару минут он спросил, есть ли у них сценарий. Они с Кэтмалом спустились вниз к аниматорам, и Лосеттер начал представление. Он показал раскадровку, изображал разные голоса, и было понятно, как он любит свое детище. Джобс смягчался на глазах. Это была история на излюбленную тему Лосеттера классические игрушки. Главный герой игрушечный человек-оркестр по имени Тинни. Встречается с маленьким ребенком, который его очаровывает и в то же время пугает. Ти прячется под кровать и видит там другие перепуганные игрушки. Но потом ребенок падает и плачет от боли, и ти выходит, чтобы его утешить. Джобс пообещал денег. Я верил в то, что делает Джон, говорил он потом. Это было искусство. Ему это было важно, и мне тоже. Я не мог ему отказать. Презентацию Лоссетера он прокомментировал лаконично. Все, о чем я прошу тебя, Джон, сделай отличный фильм. Оловянная игрушка получила Оскара как лучший короткометражный анимационный фильм, и она стала первым компьютерным мультфильмом, удостоенным этой премии. Чтобы отпраздновать такое событие, Джобс пригласил Лассетера и его команду в вегетарианский ресторан Greens в Сан-Франциско. Лассетер взял статуэтку, стоявшую в центре стола, и подняв ее вместо бокала, сказал Джобсу: «Все, о чем ты нас просил, сделать отличный фильм". Новый руководитель студии Дисней, генеральный директор Майкл Эйснер и руководитель отдела фильмов Джеффри Катценберг пытались переманить Ласеттера обратно к себе. Им понравилась олённая игрушка, и они решили, что надо развивать анимационные истории прожившие игрушки с человеческими эмоциями. Но Ласеттер был благодарен Джобсу за поддержку и веру в него и считал, что только в Pixar он может создавать новый мир компьютерной анимации. Он сказал, "Это мало Я могу пойти в Дисней и стать режиссером, а могу остаться здесь и делать историю. Тогда Дисней начала переговоры о производственном соглашении с Пиксар. Короткометражки Лоссетера были новаторскими и по содержанию, и по использованию технологий, вспоминал Каценберг. Я очень старался заполучить его для Дисней, но он был верен Стиву и Пиксар. Но если не можешь победить, заключай союз. Мы решили попробовать объединиться с Пиксар, чтобы они сделали для нас фильм про игрушки. На тот момент Джобс вложил в Пиксар примерно 50 миллионов, больше половины того, что он получил от продажи акций Apple, и вдобавок он все еще терял деньги в Next. Но он был упрям. В 1991 году он поставил условия всем сотрудникам Pixar: если он снова вкладывает личные средства, они отказываются от опционов. И он был по-прежнему влюблен в идею союза творчества и технологий. Пусть Джобс ошибся, Полагаю, что рядовые потребители увлекутся трехмерным моделированием на программном обеспечении Pixar. Зато другое его предчувствие оказалось пророческим. Объединение художественного мастерства и цифровой технологии стало первой настоящей революцией в индустрии мультипликационных фильмов после рождения Диснеевской Белоснежки в 1937 году. Оглядываясь назад, Джобс говорил, что, зная он больше, сразу принялся бы развивать анимационное направление. Вместо того, чтобы возиться с продажей аппаратного и программного обеспечения. С другой стороны, если бы его заранее предупредили, что компьютеры и программы не будут приносить прибыли, он вряд ли вообще купил бы Pixar. Жизнь словно обманом втянула меня в это, и, пожалуй, правильно сделала.